вторая. Ценности это то, что в головах. Есть удивительный английский фильм Пирпоинт. В России прокачики его назвали Последний палач, в основе которого лежит история реального палача в третьем поколении, официально признанного самым эффективным палачом Великобритании. Я смотрел этот фильм несколько раз, и каждый раз ловил себя на мысли что все равно ничего кроме симпатии к главному герою не испытываю. То есть, да, палач в кино методично делает свою ужасную, просто нечеловеческую работу, а я сижу и восхищаюсь его личным этическим кодексом, его профессионализмом, твердостью убеждений. Мне сначала казалось, что это парадокс. Какое-то психологическое извращение, если личность палача вызывает симпатию и уважение поэтому я искренне пытался разобраться, в чем здесь дело». Палач выполнял эту работу не потому, что старался реализовать свои личные садистские комплексы и обиды, манию величия или что-то там еще. Вовсе нет. Он сам прекрасно понимал, что в работенке его ничего хорошего и приятного нет. Но ведь кто-то же должен ее делать. «Так уж пусть», — подумал я. «Лучше ее делает он, тот, кто смог разработать» и очень жестко придерживаться своего кодекса, правил, процедур. Внешне равнодушный он всей бесчеловечной процедуре казни придавал какое только мог достоинство и давал человеку уйти в иной мир, если хотите, красиво, с этим самым достоинством. Потому что вот такая неестественная смерть, как ему казалось, списывает преступнику все его грехи. В некотором роде этот палач был идеальным сотрудником. Калину часто называли компанией и армией, чуть ли не тюрьмой и концлагерем. Руководитель отдела кадров Калина даже стал коллекционировать жуткие мифы о предприятии. Их много, но все они в общем-то сводятся к одному общему утверждению – Калина – тюрьма. Меня эти ярлыки никогда не смущали. Все это в конце концов означает, что в компании есть прозрачные процедуры, И жесткие правила игры. Эти правила игры – очень понятный свод принципов, который показывает сотрудникам, где черное, где белое, что правильно, что неправильно, что можно, чего нельзя. Правила однозначно дают понять, что середины нет. С начальниками не договориться. И даже директор в положении, в случае чего не войдет. Чем тупее эти правила кажутся на первый взгляд, Чем в более доходчивой форме они сформулированы, тем лучше. Начнем с того, что люди в России меньше привязаны к своему рабочему месту. Во-первых, им плевать на то, что их ценят, плевать на то время, что они потратили на компанию, плевать на все то, что компания сделала для них. Во-вторых, весь мир за забором каждый вечером говорит, что воровать – это хорошо. Воруй давай. Люди, строго говоря, и не жили никогда во времена, когда кто-то у нас на родине считал по-другому. Сколько лет горят в подъездах лампочки, столько лет считается приличным их выкручивать. Причем в своем же подъезде. И такое пропагандируемое убеждение, воровать это нормально, первое, с чем вам придется бороться. Выветрить его из голов очень сложно. Но, повторю, возможно. Достаточно объявить в компании нулевую толерантность к вранью и воровству. Четко транслировать это каждому сотруднику. И неукоснительно, последовательно и самое главное, без исключений соблюдать это правило. Неудивительно, кстати, что далеко не каждый человек может получить удовлетворение, работая в такой компании. Если вами однажды принято решение, что у вас в компании не воруют, то оно должно относиться стопроцентно ко всем сотрудникам предприятия. Как только возникнет хоть одно исключение, система посыплется. Не может быть такого, что я простого рабочего за украденный гвоздь уволил, а начальника цеха за то, что он забыл гайку в кармане, оставил. Помню, как пришла ко мне вся в слезах, очень хорошая сотрудница, начальник цеха. Тимур Равкатович, не увольняйте Сидорова. У него же золотые руки. Он проработал на предприятии 30 лет. Ему два года до пенсии, а то, что он взял, это же мелочь. Вернет. Бес его попутал. И все в таком духе. Допускаю, может быть, этот Сидоров незаменимый токарь, но уволить за воровство – это важнейший вопрос системы. А система у вас на предприятии либо есть, либо нет. Вот увидите, если хотя бы раздать слабину, завтра этот спектакль с начальником цеха будет воспроизводиться снова и снова. В этом вопросе принципиально быть принципиальным, потому что в противном случае – вы всему коллективу посылаете сбивающий с толку сигнал. Так можно воровать или нет? Или можно, но только тем, у кого высокий разряд? Начальницу цеха я тогда ласково поднял с кресла, приобнял за плечи и сказал, «Я, конечно, все понимаю, но поделать ничего не могу». Я в этот момент понимал, что проблема сейчас вовсе не в Сидорове, а в начальнике цеха. Либо она идет и выполняет свои обязанности сама, то есть с отделом управления персоналом провожает Сидорова на рынок труда и немедленно, либо я буду вынужден принимать решение по начальнику цеха, и тогда у меня окажутся открытыми уже две вакансии. Спектакль тут же закончился, я был услышан, а начальник цеха работает до сих пор. Легко стать непопулярным злодеем на некоторое время, но потом люди принимают это, когда они видят, что это касается не только их конкретно, но и всех. И здесь нет нижней границы ничтожности проступка. Так чтобы, допустим, украл удлинитель – это увольнение. А вот канцелярскую скрепку или авторучку домой понес – это вроде как ничего страшного. Скрепка со стола – это повод для увольнения. Мы же не в палате мира весов работаем. И я не святой Петр, чтобы в этом разбираться. Если нельзя, то нельзя. Всем нельзя. И ничего нельзя. Не скажу, что увольнять за это было всегда легко, потому что, так сказать, обстоятельства и ситуации бывают разные. Но пока я был генеральным, ни разу ни одно воровство не было прощено. Причем тут очень важно понимать еще одну штуку. Воровство — это же частный случай нечестности по отношению к компании. Можно воровать какие-то материальные вещи, можно воровать время, можно в личных целях использовать свою компанию. Как-то одна из наших очень хороших и нужных сотрудниц, которые я симпатизировал, сделала липовый больничный. Обычная история, и это стало известно. Как это бывает, мир не без добрых людей, в женском коллективе нашлись доброжелатели, и история всплыла. Информацию проверили, и она подтвердилась. Хотя с точки зрения затрат это было необязательно, мы направили официальное письмо руководству больницы. Сообщили, что их врач совершил должностное преступление. Выдал здоровому человеку больничный. Для того, чтобы укрепиться в собственной вере, иногда надо не дрогнуть. С работником мы немедленно расстались. Я рассуждал просто. Лично меня этот человек обманул. И этот человек, может быть, сам того не понимая, Лично передал кому-то денежки, чтобы передо мною сказаться больным, но по факту он проявил неуважение ко мне. С этим сотрудником у нас были доверительные отношения, ничего не мешало подойти и сказать, что есть житейские обстоятельства, надо четыре дня отсутствовать. Даже и объяснять не надо, всегда есть понятные чисто по человечески причины. Мне совершенно все равно, какой бывает личная мотивация людей, которые приходят в службу безопасности и сообщают о коллегах, нарушивших правила. Тот, кто донес про этот несчастный липовый больничный, в данном случае сделал полезное дело, даже если это помогло ему лично продвинуться в карьере. Не вижу в этом аморального стукачества. Хочу верить, что человек возмутил чей-то проступок, и он проинформировал предприятие. Все правильно. На чеку пусть будут все. Кстати, у детей, которые успели поучиться в российской школе, а потом поступили в западную, есть одна проблема на новом месте. Они не сразу понимают, почему это считается нормальным, когда кто-то с кем-то подрался и пострадавший идет докладывать учителям. У нас бы этого ребенка затравили, мол, жалоба, ябеда, доносчик. Я считаю, что как раз в западной практике мораль не перевернута, как у нас, с ног на голову. Одноклассники не одобрят зачинщика. Они будут осуждать того, кто первый ударил, кого-то обидел. Он будет подвергнут общественному порицанию. На этом детском примере вообще-то нормально воспроизводится взрослое общество. Если ты себя ведешь неправильно, ни в соответствии с общими правилами, ни в соответствии с законом, принятыми нормами, тебя осуждают. В Европе не может быть такого. Ты украл где-то мешок чего-то, тихонько идешь по улице, Тащишь его на себе, радуешься, а тебе все подмигивают. Молодец, Вася. Огурцы упер с хозяйства, рукастый какой человек. В Европе тут же сообщат полиции. Здесь какой-то подозрительный тип, озираясь, идет с мешком. Это автоматическая реакция, следствие того, что у общества есть уважение к частной собственности и частной жизни, а российские коллективистские штампы растут из взгляда на жизнь в гулаговской системе. И сегодня это лагерное мировоззрение проникло абсолютно во все сферы нашей жизни. Отсюда такая большая разница между жизнью в России и в той же Европе. В Англии все помнят известный политический скандал. Два года назад министр транспорта был вынужден подать в отставку. На очередное заседание кабинета министров он решил прикатить на велосипеде. В общем, за границей для чиновника в этом нет ничего необычного, и этот решил тоже быть в струе, показать свою близость к народу. Охране резиденции премьер-министра был заранее предоставлен только один пропуск – на автомобиль. Естественно, что его никто на велике на территорию и близко не пустил. Министр долго кричал. «Я министр, меня каждая собака в лицо знает!» Бронился, топал ногами. Охрана ему отвечала одно и то же. «Извините, есть правило, мы действуем по инструкции». Слово за слово разъяренный министр обозвал сержантов охраны плебеями. Они записали это на сотовый телефон, и на следующее утро министр был вынужден подать в отставку. Без вариантов. Тут не о чем даже говорить. Для англичан в этом нет никакой интриги. Совершенно адекватная оценка общества. Он был с позором изгнан из партии, и на этом его политическая карьера – Закончилось. В Англии подчинение правилам давно воспитано, никому и в голову не приходит их нарушать. По многим причинам, да хотя бы потому, что простой смертный здесь за день попадает в объективы минимум 70 камер наружного наблюдения. Никто не может больше оставаться незамеченным. Это, знаете ли, дисциплинирует. Невозможно снять криминальный документальный фильм. Никто не поверит, что действие реально. Пока вы убиваете свою жену с любовником и вывозите их тела в мешках в лес, вы 500 раз станете звездой Ютуба. Невозможно жить плохишу. Большой брат смотрит везде и всегда. И это помогает поддерживать систему. Система заработает слаженно и быстро, если вам как руководителю удастся на ключевые позиции в этой системе поставить людей, которые эти взгляды с вами разделяют. Если эти ключевые люди поверят, что это не какая-то блажь начальника, а эти правила на работе всерьез, то все у вас получится. Хуже всего, когда руководитель живет в представлении, что у него все окей, думает, что уж его-то орлы не воруют, а потом однажды выясняется, что под ним образовался какой-то местный царек в виде начальника охраны, который создал свой центр власти и теперь сам решает, кого миловать, а кого казнить. Люди. И начальники тоже тянутся к простоте и ясности. Когда рисуешь им картину мира, где все понятно, они успешно реализуют эту систему. И тогда сразу оказывается, что у этого начальника охраны маневр очень маленький, он решение не принимает.